Глава 19. «Все они такие!» В сердцах процедил Саня, как будто сплюнул. Он что-то забормотал невнятно. Я понял только, что там замешаны и девушки, и люди других национальностей, с которыми Саня сталкивался во время службы. И, кажется, именно они его третировали, когда наш друг был духом. Или душарой. «Сань!» Дюс аккуратно ткнул его кулаком в плечо. «Забей!» Не бери в голову. Да вот обидно мне, что мы за нее вступились. Она даже спасибо не сказала. Тот отшатнулся. Лицо его перекосило от ярости. Одни ржут, что я в армейке служил. Говорят, лучше бы бизнесом занимался. А другие в той же армейке табуреткой по башке. А вы хоть знаете, каково мне было? Знаете, каково оно сортиры зубной щеткой драить, а не разгуливать на гражданке по набережной? Знаете, а? На нас стали озираться. Люди, которые были на относительно небольшом расстоянии, торопливо перемещались. Нет, рано я, похоже, решил, будто Саня в порядке. Беднягу накрыло. И даже не совсем понятно, от чего именно. Тут и девушки, и армия. И что хуже, поди разберись. Но разобраться надо. «Саня, мы вообще-то твои друзья», — осторожно напомнил я и всегда тебя готовы выслушать только без наездов и оскорблений договорились извини камень тот немного сбавил обороты я просто и вы пацаны извините за резкость унесло меня переволновался я если что, тоже служил водян за которого спряталась испуганная лариса сплюнул шелухом и я добавил валерка почесывая кулаки Еще разборок между своими не хватало. «Прости, братан. Саня полез пожимать руки обоим, потом обниматься. Меня это насторожило. Попутал. И ты прости». «Без обид, братуха». Водян похлопал его по спине. «Бывает, дужище». Смягчился и Валерка. «У нас дед один был. Тимуром звали». Саня успокоился и уже не бросался с обвинениями на всех и каждого однако его прорвало от избытка чувств. Тоже откуда-то оттуда, самый зверюга был. «А меня Васька кошмарил в армейке», — заметил Водян. «И компания его. Все русские, как на подбор. Так что на месте твоего Тимура запросто мог оказаться Ваня или Петя». Наш блатной попутчик, несмотря на кажущуюся простоту, оказался вполне вдумчивым человеком. По-своему, по-народному мудрым. Я не служил в армии, но слышал, что там творилось в девяностых. А потом и Чечня добавила мрачных ассоциаций. Да я знаю, братуха. Услышав, что Водян тоже топтал плац в кирзачах, Саня проникся к нему симпатией. У меня там еще земляки служили, должны были прикрывать, как принято. А они только добавляли. Да, чухня это все, сплюнул Водян, земляки. Иной раз чужие роднее знаешь а все всё-таки правда, что тот лысый черт говорил?» — поинтересовался Валерка. «Что наших там резали и квартиры отнимали?» «Святая простота!» «Нет, я не злился на кузена, напротив, хорошо понимал его. На закате Союза и в девяностые все мы росли в атмосфере разгорающейся ксенофобии. Причем новости в газетах и на ТВ подкидывали в этот огонь дров с избытком». А я еще помнил разговоры с детьми беженцев, которые жили в том самом доме, где мы с Валеркой нашли наркоманов. Их семью действительно выставили за порог собственной же квартиры. «Всякое бывало», — честно ответил я. «Кто-то резал, а кто-то у себя дома прятал, чтобы не зарезали. И вообще, ребят, давайте на чистоту. У нас вот тоже такие есть, как тот. Леха, кажется, и Тарасик их отмороженный». Но разве по ним можно судить обо всех наших?» «Ой, да ладно!» — скривила губы Лариса. «Рассказывай, прятали они. Все они нас ненавидят. И таджики, и грузины, и даже эти. Всякое гумно кончается на «о». Повисла неловкая пауза, которую прервал матерный шепот Водяна. «А я, между прочим, лещенко!» Невесело хмыкнул Саня. Даже выдохнув да так, что многое прояснилось. Деды мне и это предъявляли, кстати. Все это ерунда. Я махнул рукой, одновременно поразившись простому объяснению его поведения. Теперь я, внимательно глядя на Саню, размышлял, где и когда он успел выпить. Главное, какой сам по себе человек, а не на какую букву его фамилия заканчивается. — А вот это правильный подход, братан! — закивал Водян, показывая одновременно оба больших пальца. «Ровно, четко. Поддерживаю». Он посмотрел на Ларису, которая по-прежнему куксилась, а потом опять пробормотала что-то вроде своего привычного «А я чё?». Но видно было, что ей неловко. Правда, хватило ее только на то, чтобы попросить Саню не обижаться. Никаких «прости» или «извини». Однако от такой непрошибаемый и то хлеб. «Пацаны, электричка едет!» Валерка указал на пути, где действительно показался силуэт пригородного поезда. Я посмотрел на часы. Времени потеряли много, но пока еще можно успеть закончить дела в Ярославле и вернуться домой, чтобы встретить после работы девчонок. До Ярика доехали быстро. По пути обработали раны и ушибы, полученные в драке с бритоголовами. Ну, как обработали, просто промыли, чтобы хотя бы выглядеть поприличней хорошо еще оделись специально получше для деловой поездки компания наша на время пути расширилась за счет моего тески с его вечно надувшейся девушкой разговорились выяснилось что эти двое из какого то небольшого поселка в ростовском районе а в областной центр ехали погулять решили начать выходные уже утром пятницы работая как сказал водян все равно нет приходится перебиваться чем попало Правда, на руках у него были набиты синие наколки, причем не только армейские. А потому не исключено, что наш блатной попутчик промышлял еще чем-то кроме. Однако за руку я его не ловил, тем более, что была проблема и посерьезнее. «Пойдем-ка до ветру». Я аккуратно впихнул в бок Саню, от которого в салоне электрички уже ощутимо попахивало спиртным. И даже не надо было принюхиваться. «Даже тут не хочется, камень!» Попытался тот возразить. «Ничего, со мной прогуляешься». Я многозначительно повел бровями. А то мало ли что. «А, точно!» – закивал Саня. Лаве же!» Деньги, к которым, кстати, еще добавились полторы сотни зеленых от Илюхи, мы распределили между собой для надежности. И все равно сумма у каждого получилась большая, примерно по 600 баксов. Так что мысль у Сани мелькнула правильная. Вот только у меня был еще один резон взять его с собой. Самый главный. «Ты когда выпил?» — спросил я, как только мы оказались в тамбуре. «Блин, камень!» — Саня опустил взгляд. «Пропалил все-таки. Я немного совсем. Перенервничал в ментовке». Я выругался про себя. Потом понял, что недостаточно, и добавил уже вслух. «Теперь вот думаю, что зря милиционеры нас не обыскали». Нашли бы шкалик у нашего друга или сколько он там с собой взял. Хотя, с другой стороны, это могло серьезно усложнить наше положение. «Много?» — спросил я. «Четвертинка», — признался Саня. «Не могу я так быстро, камень. Думал, что могу, а вот... Тяжело, короче, вот так вот сразу». «А мы тебе на что?» — возразил я. «Давай ты нам будешь говорить, когда плохо. Сам видишь, как тебя кроет. На людей начинаешь бросаться, нас оскорблять. — Извини, Вадик, — смущенно пробормотал он. — Прекращай пить, — уже спокойнее сказал я. — Ради дела. Но в основном для самого себя. — Я справлюсь, камень, — решительно ответил Саня. — Клянусь тебе, справлюсь. — Четвертинку свою мне отдашь, — потребовал я. — Так спокойнее будет. Хорошо — Хорошо, — покладисто согласился он. — Еще раз прости, братан. Ладно, проехали. Мы вернулись к нашей компании и к беседе обо всем понемногу. Какое-то время еще обсуждали произошедший инцидент, но негодование быстро выдохлось. А там уже и вокзал Ярославль главный за окном показался. Ладно, пацаны, улыбнулся на прощание водян, пожимая каждому руку. Будете всеми братове, спросите за прута. Покажу, где что. Он еще звал нас прогуляться вместе, но мы вежливо отказались. Сказали, что нужно родственникам закупить подарков и как можно скорее спешить назад. О приставках и бизнесе, разумеется, говорить не стали. Саня по-прежнему был задумчив. Судя по всему, его загрузила не только ситуация с девушкой-скинхедами, но и собственная слабость, которая привела к срыву. А тут еще ведь долг не в вержицкому Дюс, похоже... Составил такую же логическую цепочку, что и я. Слегка толкнул своим плечом в плечо Сани. «Не грусти, прорвемся», — сказал он. «Мы все друг за друга горой. Правда, парни?» Я, не задумываясь, ответил «да». Валерка с Илюхой тоже согласились. А я в этот момент крутил в голове непростую мысль. «Дюс не перестает меня удивлять». Как будто это совсем другой человек, а не тот, что заказал меня грохнуть в 2025 А может, я попал не в прошлое, вернее, в прошлое, но другое, в какой-нибудь альтернативной вселенной, где все шло немного по-другому. Но очень скоро я эту мысль отогнал. Всему есть причина. И с Дюсом тоже что-то пошло не так в определенный момент. Мне бы только его не пропустить. Не прошляпить и не проворонить. Сохранить в этом веселом парне его нынешнюю легкость. Не потерять лучшего друга. «Пацаны, смотрите! Это как же так?» От непростых мыслей меня отвлек Валерка. Мы как раз зашли в грязное и заплеванное здание вокзала. На полу, возле ряда забранных толстыми решетками ларков с разнообразным ассортиментом от шоколада к до водки. Стоял на коленях мужчина в грязной одежде. Не молодой, но еще и не старый. «Вон!» — показал на него кузен и ускорил шаг. «Я даже не успел его остановить». Валерка подошел к нищему и принялся вчитываться в неровную надпись на рваной картонке. Она гласила, что мужик потерял квартиру из-за долга бандитам и теперь живет в впроголодь. «Вот сволочи!» Возмущался Валерка, повернувшись к нам, когда мы нагнали его. «Вот как так, братан?» Я внимательно осмотрел нищего. В те времена действительно было много людей, оказавшихся на улице не по своей воле. Особенно таких, кто взял бандитский кредит. Собственно, почему нас всех и инициатива Сани, которая одолжил две штуки баксов у Невмержицкого. «Подайте, Христа ради!» — захныкал мужик. Мне на хлебушек не хватает. — На, держи, отец. Валерка, дрожа от возмущения, достал из кармана смятой купюры, которую я ему выдал на первой получке в милиции. Отсчитал пятьсот, потом тысячу. — Погоди, погоди, брат. Я остановил его, и кузен обратил на меня взгляд, полный непонимания и даже возмущения. — Тут по-другому надо. Я подошел к окошку одного из ларьков. парня. С любопытством уставились на меня. Валерка тем временем все-таки сунул мужику пятисотку, и я даже не успел его остановить. Ну что ж, преподам кузену урок. «Батон, пожалуйста», — попросил я высунувшую нос продавщицу. Тоже забытая в будущем деталь, в ларьках продавали все в полном смысле этого слова. Шоколадки, пиво, водку, сигареты поштучно, и даже овощи с фруктами и хлебом. Последний был уже не такой свежий, как в магазинах, потому что залеживался дольше и обновлялся реже, но все-таки съедобный. Получив сдачу грязными монетами, я вернулся к своим и протянул нищему вполне ароматный батон. «Держи, отец, подкрепись». Мужик замер, потом отпихнул от себя мучное изделие, бормоча благодарности, но при этом все же отказываясь. «Ты ж голодный, тебе на хлеб не хватает». Переспросил я. Сам же говорил. Да не надо мне! уже раздраженно сказал нищий. В жопу себе засунь! А вот это он зря. Согласился бы, и не случилось бы потом того, чего никто не ожидал. Валерка рассвирепел и потянулся к лежавшей на полу шапке с купюрами, желая забрать свою пятисотку. Э, э! заорал мужик, ударив Валерку по руке. «Ты что делаешь? Помогите!» «Ты обманываешь!» — крикнул кузен. «Отдай деньги, если тебе хлеб не нужен!» «Проблема, пацаны!» Словно из-под земли, рядом с нами выросли двое крепких братков в спортивных костюмах и с золотыми цепями на бычьих шеях. «Чё к нищему пристали?» «Он же не нищий!» — возмущенно проговорил Валерка, порываясь опять залезть мужику в шапку. Но Дюс и Саня его удержали. «Нахрена отсюда пошли, пока целы!» — процедил один из бандюков, выразительно приоткрыв торчавшую под Олимпийкой кобуру с пистолетом. «А у вас разрешение есть?» — не унимался Валерка. «Пистолеты носить есть право?» «Пойдемте», — сказал я своим, потом повернулся к браткам. «Извините, мужики, брат не в курсе раскладов, я ему объясню». «Вот и объясни». Второй попытался пихнуть меня корпусом, но я увернулся. «Мы частная охрана, понял, Нах?» «Валер, это Чоп!» Я повернулся к братку. «Давайте на выход, а то опоздаем». «Или успеете!» — хохотнул первый браток. «На кладбище!» И он оглушительно заржал, ни капли не стесняясь ни людей вокруг, ни демонстративно не замечавших нас милиционеров, поедавших чебуреки. Мы с дюсом и Саня оттащили упиравшегося Валерку, причем Саня даже слегка сунул ему кулаком в плечо, чтобы успокоился. А то он уже порывался пойти к своим будущим коллегам и высказать им претензии по несению службы. А теперь послушай меня, брат. Я развернул его к себе, крепко держа за плечи. И Валерка не сопротивлялся. Это подставной нищий, а те парни бандиты, которые его крышуют. Милиция в доле. — Не вся, но те двое с чебуреками — точно. Знаю, так быть не должно, но так есть. Просто сам будь другим, когда поступишь на службу. — Какая-то тупая фигня! — расстроенно проговорил Валерка. — Отпусти, брат! — Как вот так жить? Бандиты заправляют всем! Менты стоят и ничего не делают! Куда все ушло? — Ты прав! — дюс встал рядом. «Жизнь у нас сейчас полная хрень, но не все мы способны изменить. Во всяком случае, вот так вот, в лоб». «Все будет по-другому», — добавил я. «Не сразу, но будет. А нам нужно каждому делать свое дело, чтобы это время приблизить. Пока держи в голове то, что не все так просто, как мы привыкли в детстве. Страна другая, нравы другие. Но все изменится». «Надеюсь». Паник Валерка. «Но я бы тем богаткам головы бы разбил, а потом ментам за то, что честь мундига позоет. «Понимаю», — кивнул я, «но действовать надо по-другому. Иди в полицию, то есть в милицию. Продвигайся по службе, потом поступишь на юридический. Станешь, в конце концов, генералом, и тогда всех прижмешь к ногтю. Соберешь вокруг себя преданных делу людей и будете бороться с преступностью вместе». Вместе, понял? А так, если будешь самосуд чинить, сделаешь только хуже. Наберись терпения. Попробую, — пробурчал Валерка. Только подло это все! мерзко. К остановке троллейбуса мы какое-то время шли молча. Согласен я с братом, отвратительно это все. Но такое время, и мы в нем живем. Времена ведь не выбирают. «О, девчонки, привет!» Валерка переварил инцидент с нищим и решил отвлечься. «Вы откуда такие красивые?» Под козырьком павильона стояли и питали подружки, как на подбор, светленькая, темненькая и рыженькая. И действительно симпатичные, пожалуй, даже слишком. Блондинка в легком коротком платьице, брюнетка в такой же недлинной юбке и полупрозрачной кофточке, сквозь которую просвечивала белье а широкие бедра рыженькой обтягивали джинсовые шорты с ковбойской бахромой. Макияж на всех троих был яркий, волосы аккуратно уложены лаком. «Вот не хочется думать о людях плохо, но...» «Мы из Ярославля!» — неожиданно улыбнулась блондинка, а ее подружки весело рассмеялись. «Блин, вот это девчонки!» — пробормотал Дюс, и я укоризненно посмотрел на него. «Нет, Лиза гораздо красивее. Вот если бы еще так одевалась!» Он смутился и даже покраснел. Я быстро окинул взором остальных. Саня буравил взглядом брюнетку. Илюха страшно потел и, кажется, начал страдать одышкой. А Валерка уже вовсю наводил мосты с рыженькой, которая как раз, благодаря своим широким бедрам, была в его вкусе. «Эдакая кровь с молоком!» «Ну вот, а говоришь из Ярославля?» Кузена уже просто не слом. Он забыл о делах и теперь чувствовал себя лисом в курятнике. «Я вот тоже из деревни, Балашутина, знаешь такую?» «А я не говорила, что я из Ярославля», — захихикала рыжая. «А вы все из Баламутина? Как вам, Ярик, не заблудились?» Люди на остановке с интересом поглядывали на нас. Старушки с осуждением... Пара мужиков в строгих костюмах и пригалстуках с интересом. Еще одна девушка, стоящая отдельно, скривилась и отвернулась. Балашутина, поправил Валера рыженькую, на которую точно запал. А так мы, да, немножечко заблудились. Может, покажете нам дорогу? Вадюха, нам куда? Хороший вопрос, улыбнулся я. Илюха, куда нам лучше поехать? «Я помнил примерно торговые площади Ярославля начала девяностых. Но сейчас нужна была узкая специализация нашего компьютерного мозга». «А?» Толстяк вздрогнул, будто проснулся от резкого окрика. «Так, сейчас». «Понятно. Пока рядом такая красота, с ними всеми каши не сваришь. В моем-то теле гормоны гуляют, но сознание у меня зрелое. Могу себя контролировать». А вот кузены, друзья, в миг словно бы отупели. Девушки, вы наверняка здесь все знаете. На самих красоток мне было плевать, но вот получить от них информацию можно. А лучше просто отвязаться поскорее, пока они моих парней на деньги не стали раскручивать. Где ближайший компьютерный магазин? Ха-ха-ха! Залились смехом красотки. Нет, мы в такие не ходим. Камень, ну ты что, серьезно? Меня пихнул в бок Саня. «Я, конечно, не Дон Жуан, но, по-моему, девчонок не так клеят». «А нам не надо их клеить», — зашептал в ответ я. «Во-первых, у нас дело. Не забыл? И домой вернуться нужно успеть. А во-вторых, это...» «Блин, Вадик!» — вздохнул Саня. «Это у вас с Дюсом девчонки есть, а мне с твоим братаном и Илюхой как раз». «Может, правда, познакомимся?» Наш компьютерный гений продолжал обильно потеть и мял свою правую ладонь. «Так, спокойно. Это всего лишь еще одно препятствие на пути к нашей цели. Вот только как объяснить троим, не пользовавшимся женским вниманием парням, что у нас, во-первых, важное дело, а, во-вторых, это процентов на девяносто девять знакомство без перспектив? Слишком уж девушки выглядят вызывающе». Еще и беседу сами поддерживают, но точно же, представительница одной из древнейших профессий. Я как кстати. Кузен тем временем продолжала бихаживать Троицу. Снежана, представилась блондинка, Инесса, кивнула брюнетка. А я Маргарита. Тряхнула рыжими локонами их подружка. Ого! Какие красивые имена! Мой брат был в восторге. Девчонки! «Да вы по всем характеристикам, косотки! Я сейчас прям потеяюсь!» Это у машины характеристики нахмурилась та, что представилась Снежаной. «А мы просто богини!» И она звонко рассмеялась, тут же заразив этим своих подруг. «В общем, ладно, мальчики!» Темненькая Инесса вдруг посерьезнела. «Мы уже не работаем, так что вынуждены распрощаться!» «Вот, приходите, когда на церкви с купеческими особняками насмотритесь». И она сунула Валерке блестящий прямоугольничек. А потом вся троица с визгом и хохотом побежала к остановившемуся маршрутному пазику. Брат стоял и смотрел им вслед, недоумевая. Потом повернулся ко мне и протянул визитку. «Вадюха, я не понял», — медленно проговорил он. «Это что?»